что ей не по себе, и мысли ее не имеют никакого отношения к тому, о чем толкуют ее товарищи. Был воскресный вечер, и на ближней церкви колокол начал отбивать часы. Сайкс с евреем вели беседу, но теперь умолкли, прислушиваясь. Девушка, сидевшая, сгорбившись на низкой скамье, подняла голову и тоже прислушалась. — Одиннадцать. — Час до полуночи, — сказал Сайкс, приподняв штору, чтобы посмотреть на улицу, и возвращаясь на свое место. — И к тому же темно и облачно. Славная ночка для работы. — Ах, — вздохнул Феджин, — как досадно бил, милый мой, что у нас никакой работы не припасено. — На этот раз вы правы, — хмуро сказал Сайкс. — Досадно, потому что сейчас мне это пришлось бы по вкусу. Феджин вздохнул и уныло покачал головой. — Мы должны наверстать потерянное время, как только дела у нас наладятся. Вот что я думаю, — заметил Сайкс. — Правильно рассуждаете, милый мой, — ответил Феджин, осмелившись потрепать его по плечу. — Мне приятно вас слушать. — Вам приятно. — воскликнул Сайкс. — Ну что ж, пусть так. Феджин засмеялся, как будто это замечание его успокоило. — Сегодня вы опять такой, как прежде, Билл, совсем такой же. А я себя не чувствую таким, когда вы кладете мне на плечо эти усохшие старые когти. — Стало быть, уберите их, — сказал Сайкс, отталкивая руку еврея. — Это вас волнует, Билл. — Походит на то, будто вас схватили, — сказал Феджин, решив не обижаться. — Походит на то, будто меня сам черт схватил, — ответил Сайкс. — Не бывало еще человека с такой рожей, как у вас. Вот разве что у вашего отца была такая. А уж ему наверное, подпаливают сейчас бороду рыжую с проседью Или, может быть, вы произошли прямо от черта? Без всякого отца меня бы это ничуть не удивило. На этот комплимент Феджин ничего не ответил, но, дернув Сайкса за рукав, указал пальцем на Нэнси, которая воспользовалась возникшим разговором, чтобы надеть шляпку, и теперь собралась выйти из комнаты. «Эй — Эй! — крикнул Сайкс. — Нэнс! — Куда эта девка вздумала идти так поздно? — Недалеко. Эт... — Эд! — Да еще что за ответ, — сказал Сайкс. — Куда ты идешь? — Говорю, недалеко. — А я спрашиваю, куда? — закричал Сайкс. — Ты меня слышишь? — Не знаю, куда, — ответила девушка. — Ну, так я знаю, — сказал Сайкс. Не столько потому, что у него были веские причины не пускать ее, если бы она вздумала куда-нибудь пойти, сколько из упрямства никуда сядь. — Мне не здоровиться. — Я тебе уже говорила, — возразила девушка. — Я хочу подышать свежим воздухом. — Высунь голову в окно, — ответил Сайкс. — Мне этого мало, — сказала девушка. — Мне нужно подышать воздухом на улице. — Обойдешься, — ответил Сайкс. С этими словами он встал, запер дверь, вынул ключ и, сорвав у нее с головы шляпку, забросил ее на старый шкаф. — Вот так, — сказал грабитель. — Теперь сиди смирно там, где сидела, слышишь? Шляп то меня не удержит. Сильно побледнев, сказала девушка. Что с тобой, Бил? Да знаешь ли ты, что ты делаешь? Знаю, знаю ли я? О, воскликнул Сайкс, поворачиваясь к Феджину. Смотрите, она свихнулась. Иначе бы она не посмела так со мной говорить. Ты меня... «Ты меня доведешь до какого-нибудь отчаянного поступка», — пробормотала девушка, прижимая обе руки к груди, словно стараясь удержаться от бурного взрыва. «Отпусти, слышишь? Сию же минуту? Сию же секунду?» «Нет», — сказал Сайкс. «Феджин, скажите ему, чтобы он меня отпустил. Пусть лучше отпустят. Для него же будет лучше. «Слышишь ты меня?» — топнув ногой, крикнула Нэнси. слышали повторил сайкс поворачиваясь на стуле лицом к ней